Глава двадцать вторая. Аида. Глаза настолько привыкли к полумраку, что солнечный свет ослепил, едва мы вышли из своего временного укрытия. Я зажмурилась на несколько секунд и уцепилась за мужскую ладонь сильнее, дабы не споткнуться и не упасть. Мы возвращались в сад. Откуда по-хорошему мне стоило направиться в спальню, принять душ, но... Никак не покидало стойкое ощущение, если отпущу, то потом всё, снова его не будет рядом. Всё-таки помимо меня у Алихана полным-полно других забот. Это мнимое ощущение грядущего одиночества буквально душило за горло, мешая произнести хоть слово. А сказать ему хотя бы несколько определённо надо. Когда ещё потом такой шанс представится? «Ты ведь знаешь, почему я отдала свой телефон Альпу, верно?» Пересилила себя и начала с малого, притормаживая шаг, потянув мужскую руку на себя, чтобы и он замедлился. Алихан остановился, обернулся ко мне. Сам сжал мою ладонь крепче, притянул к себе и ещё ближе. «Знаю», — он рассказал, — кивнул муж, — «Ты всё правильно сделала. Умница!» — похвалил негромко. Невольно улыбнулась. «Деннис и Умут про господина Языджи и будущую выставку торги тоже тебе уже доложили». Перешла к другому своему подвигу, вспомнив сказанное Алиханом по приезду. Он вновь кивнул. «Раз уж ты и с этим превосходно справилась, то, думаю, будет логичным, если и дальше будешь заниматься этим тоже сама». «Юристы уже готовят необходимые бумаги. Документальное закрепление сделки будет за тобой. Договор с Языджи подпишешь сама». Ушам своим не поверила. «Правда?» – переспросила. «В самом деле?» «Почему нет?» – изумился ответ на Алихан. «Или испугалась ответственности?» Усмехнулся. «Не то чтобы испугалась, однако...» «Ты уверен?» Я похож на того, кто сомневается в своих решениях? Нет, но разве... Разве не он сам запер меня здесь? Разве не сказал, что знает про Амира и все его домогания? Разве не он разозлился настолько, что потом было очень больно? Возможно, нам обоим. И еще десятки разве крутились в моей голове? Хорошо только в моей. Поскольку я не сомневаюсь... То советую и тебе не сомневаться. Я буду рядом, не переживай. Уверен, ты справишься. К тому же, разве не ты сама просила меня о том, чтобы начать работать? Вот, начни с этого. Если справишься и верв в самом деле не уйдёт к другому покупателю, то Не договорил. Подозреваю нарочно, а сам склонился ниже. Мы обязательно обсудим и другие обстоятельства, при которых ты можешь заняться чем-нибудь ещё, прошептал мне в губы. И вот кто скажет, почему я сейчас совсем не о верфи думала? С финансовой стороной вопроса я уже решил. Об этом можешь больше не вспоминать. Лучше подумай о том, что не обязательно проводить торги и продавать память, оставшуюся тебе от твоего отца. Возможно, ты захочешь оставить коллекцию у себя. Возможно, и захочу, или захотела бы. Но я уже пригласила почти сотню гостей, возмутилась. Я же не могу им сказать, что передумала. Что они тогда сами обо мне подумают? пояснила своё негодование. А какая разница, что они подумают? по-своему расценил мои слова мужчина. Хотя отчасти ты права. Отменять само мероприятие нельзя. В таком случае, Языдж же перестанет воспринимать твои обещания всерьёз. Призадумался. Вообще ни разу не понятно над чем. А ещё Альп тебе только про телефон сказал и вернулась я к тому, что беспокоило больше остального. Я попросила его не только об этом. Не знаю, о чём он там размышлял, но все свои мысли отринул в сторону, окинув меня заинтересованным взглядом. «О чём ещё ты его попросила?» «То есть не сказал. А жаль. Так было бы куда проще». «Я попросила его об уроках самообороны», — созналась неохотно. Мужчина нахмурился. «И?» — подтолкнул к продолжению. Продолжать совсем не хотелось, однако пришлось. «И он мне отказал», — вздохнула. «Сказал, чтоб я лучше попросила об этом тебя самого». пожала плечами. «Мотивировал тем, что ты будешь не в восторге, и всё такое». Перефразировала слова Альпа, подумала немного, а затем добавила в уже более точной интерпретации. «Вернее, сказал, что ты ему шею сломаешь, если он ко мне прикоснётся». В стальном взоре мелькнула насмешка. Собеседник распрямился, возобновил неспешный шаг, утягивая меня за собой. «Воих». Если бы не последние его многочисленные промахи, я бы сказала, что Альп один из самых лучших моих служащих. Порокомментировал на свой лад сказанное мною Алихан. А я бы сказала, что в самом деле промахи у Альпа не такие уж и многочисленные. В действительности лишь один, имя ему Лали. Но то про себя на деле я промолчала. То есть ты научишь меня спросила тихо. Послышался усталый вздох. Алихан снова остановился. На этот раз не просто притянул к себе, обнял за плечи и прижался губами к моему виску. Возможно, в будущем. Постепенно. Вроде как и не отказал, но на согласие тоже не особо тянула. Разочарованно выдохнула. А он обнял крепче. подарил ещё один поцелуй, на этот раз в макушку. Я понимаю, почему ты этого хочешь. В самом деле, понимаю. И я не против, наоборот. Но тебе не стоит опасаться за свою безопасность. Я учил промахи не только Альпа, но и свои тоже, проговорил он вкратце. Элиф и Метин наказаны. Больше они тебя не побеспокоят. Можешь забыть о них. «От Амира мы тоже скоро избавимся». Кажется, он собирался добавить что-то еще, однако со стороны дома послышалась чья-то громкая ругань, и мы оба отвлеклись. По мере приближения к дому ругательства становились все более четкими. Голос вполне знакомым. А на террасе появилась хихикающая Лали, удерживающая на руках щенка. У нее-то Али Хан и поинтересовался по поводу того, Что происходит? Щёнок помочился на мамины туфли, поведала девушка, стремительно спустилась по ступенькам. Туфли в этот момент были на ней, добавила она с каменным лицом. Спасайтесь, как можете, посоветовала и вручила пса своему брату. Правда, её серьёзности не надолго хватило. Уже через секунду снова не удержалась от смешка. В то время, пока лично мне было стыдно за выходку оставленного без нашего присмотра питомца. А ты бесстрашный дружище, одарил суровым взглядом щенка мой муж. Тот в ответ жалобно заскулил, от чего мне стало не только стыдно, но и жаль животное. Хотя потом, когда я представила себе лицо свекрови, то жалко стало не только щенка, но и себя тоже. Хороший совет дала Лали, в общем. Мне нужно подняться наверх, в спальню. Озвучила я свою последнюю мысль вслух. К тому же всё равно в душ собиралась. Вот и запрусь там на часок другой. Глядишь, свекровь за это время станет чуточку добрее, вернее, менее злющей. Хотя всё равно отомстит, наверняка. Лучше с той стороны обойди, а? Ага. прониклась моим нехитрым планом бегства заловка. Она, да, но не Алихан. Не думаю, что у тебя есть на это время, сообщил, придержав меня около себя, взглянув на свои наручные часы. "Это ещё почему?" удивилась встречно, задумалась над тем, чтобы хотя бы за его спину спрятаться в таком случае. А то голос госпожи Рем становился громче и ближе. Впрочем, я о ней быстренько позабыла. Послышался шум подъезжающих машин, и мы направились к ним. А там Ясмина. Скорее всего, мой громкий крик разнёсся слишком далеко, но мне было всё равно. Нянюшка, укутанная в шёлковый платок в лучших арабских традициях, выбралась из автомобиля не с пустыми руками. Она ласково улыбнулась мне, крепко обняла, чмокнув в щёку, и не отпустила. держала рядом с собой. Пока я разглядывала мраморный сосуд с бледно-золочёной резьбой, урна погребальная, не пустая. Я подумала, что решать, как поступить дальше. "Твоё право, доченька", улыбнулась снова женщина, на этот раз с оттенком печали. Мне стоило ответить ей, но все слова застряли в горле. Даже радость от приезда родного и близкого человека едва растаяла. Я не собиралась плакать, но слёзы навернулись на глаза сами собой. Освободившись от чужого прикосновения, я забрала урну, прижала её к груди. В голове замелькало столько всего и сразу, что с ходу не определишь, хорошее или плохое. Просто всё сразу. Всё, что связано с тем, благодаря кому я есть с тем, кого больше нет. Гаида тихонько позвала нянюшка, тронула за плечо, напоминая о реальности, а я часто-часто заморгала, борясь с пеленой на своих глазах. Послышалось сбоку. Я не заметила, что она прибыла не одна. Грозный мужчина в чёрном костюме выпал с на улицу с тихим кряхтением и одышкой поправил густые усы и сосредоточился на мне доброго дня госпожа Демеркан поздоровался я видела его не так уж и часто пару тройку раз за всю свою жизнь общалась ещё меньше однако всё равно прекрасно знала кем он является адвокат который вёл все дела нашей семьи По поручению папы. Соответственно, цель его визита тоже вполне понятна. С собой мужчина привёз не одну внушительную папку с документами. Следом за ним в окружение прибавилось ещё несколько персон. Исходя из того, что первыми они поздоровались с Алиханом, эти юристы работали на него. Такой толпой все и устроились в гостиной, в то время как лично мне больше всего в данный момент Хотелось просто остаться в одиночестве. Разумеется, такой роскоши мне никто не предоставил. Говорили они много, перечисляли и перечисляли долго, объясняли что-то и изредка задавали вопросы, на которые вместо меня отвечал Алихан. За последние я ему особенно благодарна, потому что сама, как в глухом вакууме, едва ли в полной мере была способна общаться. и вникать по-настоящему. Всё, на что меня хватало, до судорог в пальцах сжимать керамический сосуд и бесцельно гипнотизировать его. Никак не в силах отвернуться. Урну по итогу попытался аккуратно отобрать и Ясмина. Я не позволила. Урну убрали из гостиной вместе со мной. Алихан подхватил на руки и просто унёс. В отличие от их монотонной речи, вытянувшейся в тот момент в физиономии адвокатов, я запомнила очень хорошо. Это неприлично, заметила. Едва мужчина поднялся вместе со мной на первые ступени лестницы. Твоя обувь до сих пор валяется у бассейна. Ты забыла про неё. Просто не хотел, чтобы ты поранила ноги где-нибудь по пути. Невозмутимо прокомментировал собственную выходку он. «Угу», — кивнула пополам с подло сорвавшимся с уст всхлипом. «Спасибо». Алихан ничего не сказал. «Дошел до нашей спальни, оставил меня на краю постели, сам опустился передо мной на корточки, обхватил мои непонятно когда начавшие дрожать ладони, до сих пор сомкнутые на керамическом изделии». «Они подождут ровно столько, сколько потребуется», — поведал вкратчиво. Мне легко принести воды. А это уже не мне. Оказывается, всё это время она следовала за нами бесшумной и безмолвной тенью. Так же молчаливо кивнула и унеслась исполнять приказ хозяина дома. После того, как тот самый стакан воды влили в меня, а затем ещё один, воспринимать реальность мне в самом деле загадочным образом стало проще. Пусть и не сразу, Может быть, дальше ты сам буквально взмолилась, представив, как придётся возвращаться вниз, и сама себя возненавидела за свои же слова. Слабость последнее, на что я имела право. То же самое читалось в глазах Ясмины, застывшей на пороге, наблюдающей за мной с расстояния, не спешащей переступать границу комнаты. Нет, она не смотрела на меня с осуждением. С жалостью. Но слишком уж пронзительно. Так смотрят на тех, у кого ни шанса не осталось подняться после падения. Сколько себе не подбадривай. Тут не всё так просто. Отозвался на мой вопрос Алихан. Есть кое-что, что ты должна услышать. Лично. Например, склонила голову. Я не имела ни малейшего понятия. Что такого ценного могли сообщить адвокаты из того, чего бы не знала я сама? И не на мужчину посмотрела, когда задавала встречный вопрос на няню, потому что не существует ни одной тайны, касающейся моего отца, которую бы она не знала. Да и прибыла сюда вместе с адвокатами и могла бы давно мне всё рассказать, но не рассказала. И сейчас тоже молчала. Что напрягало в двойне? Дальше я сама. Сдалась она под моим тяжёлым взглядом. Алихан поднялся на ноги. Уверенно поинтересовался неожиданно езвительно. Или сперва ещё немного подождём, пока новый жених на пороге не объявится. Тогда точно будет из кого выбрать, закончил мрачно. Его реакция вовсе ввела в ступор, как и усилила Все мои подозрения они ладным. Ясмина всё-таки пересилила я себя, отпустила урну, оставив её на тумбе, и поднялась на ноги. Алихан ушёл. Нянюшка всё-таки перешагнула порог, закрыла за собой дверь и заперла её. Выдохнула, вздохнула глубоко и несколько раз сразу, как если надышаться перед смертью собиралась. А потом... «Я знаю, ты ждёшь объяснений, но сейчас на них времени нет. Тебе нельзя оставаться в этом доме. Где угодно, но только не здесь. Собирай вещи, Аида. Мы уезжаем». «У меня начались галлюцинации на фоне стресса? Или она в самом деле это сказала?» «Не поняла», — озвучила я свою мысль вслух. «Разумеется, бросаться на сбор вещей, я не ринулась». остановилась посреди комнаты сложила руки на груди и приподняла бровь в ожидании дальнейших разъяснений А давай ты потом будешь упрямиться и просто сделаешь как я говорю взмолилась Ясмина Ты меня разве не знаешь если говорю что так надо значит так надо для твоего же блага закончила строго Я же усмехнулась А потом просто продолжила стоять и смотреть на неё, думая о том, будто бы видела эту женщину впервые. Нет, внешне не изменилась. Точь в точь, как я помню. Но то, что она делала, словно в самом деле не она передо мной, а кто-то другой. Как подменили? Пока твой муж занят с адвокатами, уйти будет проще. Не думаю, что они займут его надолго, добавила с нажимом няня. Внутри всё похолодело. "Пока мой муж занят?" переспросила, всё ещё не веря тому, что слышала. "То есть ты просто воспользовалась предлогом для того, чтобы А, собственно, что, Ясмина? Женщина страдальчески закатила глаза, поравнялась со мной и схватила за руки. "Я же сказала, всё тебе расскажу, когда уйдём отсюда, Аида. Хватит упрямиться, пожалуйста." «Я прошу тебя», — произнесла, крепко сжимая мои ладони и поджала губы, явно не собираясь продолжать диалог, но всё же дополнила. «Если в этом мире и есть кто-то хуже, чем Вали Таля Лаби, то это и Рэм Шахмаз. И если мы не уйдём сейчас, то потом такой возможности уже не будет. Как только она узнает то, что собирается сказать адвокат твоего отца, ни за что не отпустит». Нервный смешок, сорвавшийся с моих губ, вышел слишком резким и громким. В любой другой ситуации мне бы за свою реакцию стало стыдно. Но не сейчас. То есть дело в моей свекрови, переспросила я на всякий случай, наряду со вторым смешком. Ясмина взглянула на меня из-под лобья. «Ты даже не представляешь, на что способна эта ища диада». Вотскликнула она в праведном негодовании. Я бы ни за что не позволила тебе жить здесь, если бы знала, чей именно это дом. Поняла только когда приехала. Она же фамилию сменила. Вздохнула обречённо. Прости меня, доченька. Я не должна была оставлять тебя одну. Закончила совсем тихо и сгорбилась, опустив глаза. В дверь тихонько поскреблись, отвлекая внимание. Следом послышался тихий скулёж. Я отпустила руки нянюшки и открыла, впустив щенка, который тут же принялся радостно наворачивать круги вокруг меня. С учётом, что я уже знала о том, что отец и старшие из семьи шахмас были знакомы когда-то давно, неудивительно, что и Ясмина их знала. Она была на 10 лет старше папы, и пока он был молодым, работала в доме бабушки и дедушки на кухне. немного позже я обязательно распрошу обо всём этом подробнее. Сейчас имелись вопросы, куда насущнее. Ну, хорошо, допустим, и Рэм-султан и впрямю уже слетящие на крыльях ночи вернулась, как разговору, за одну опустилась на пол и устроила щенка у себя на коленях, поглаживая белый пушистый бочок. И что она мне сделает? Отравит, что ли? Так она меня уже пичкает противозачаточными, Считай, будто я не знаю. Что ещё продаст на невольничий рынок? Застрелит, придушит, пока я сплю? Ты не преувеличиваешь с побегом, Ясмина. Если вдруг забыла, я живу в этом доме, потому что вышла замуж за Алихана, а не потому, что госпожа Ирем меня к себе в гости заманила. Он не даст меня в обиду никому. Я уверена. И ты будь спокойна. «Очевидно, я была достаточно убедительна в своей правоте, потому что нянюшка на мои слова обиженно засопела, отошла и устала опустилась в кресло». «В этом году в нашем доме, в Эр-Рият, бурили новую скважину, помнишь?» Заговорила она тихонько, отвернувшись к окну, а ответа не ждала. «И обнаружили нефть. Тут же закопали». «Твой отец не знал о том, что ваш дом стоит на месторождении, когда покупал его. И сама знаешь, господин посол не из тех, кто падок на большие деньги. Ему лишние неприятности ни к чему». Александр постарался сделать так, чтобы всё стало как прежде. Никто ни о чём не узнал. Но один из работчик всё-таки проболтался. Через некоторое время информация дошла до Валида Алялаби и других заинтересованных лиц. Валид оказался проворнее остальных. Он предложил заключить сделку: сохранить тайну места рождения, выдать тебя за его сына, дабы закрепить договорённости. Твой отец пытался ему отказать, но иногда случается так, что у человека просто не остаётся иного выбора. Ему тоже не осталось. И в конечном итоге он принял условия Валида. Разумеется, обрекать себя на такую жестокую судьбу из-за чужой алчности он не собирался. Поэтому предпринял меры, которые могли бы исправить ситуацию. Вы должны были переехать в Португалию. После этого Александр планировал выдать тебя замуж, не сразу, но как только ты сделаешь выбор. А в качестве страховки, на тот случай, если с ним что-то случится, если вдруг Аля Лоби разузнают до того, как всё будет завершено, он и его адвокат составили несколько дарственных. На имена тех, кто женится на тебе, будет оберегать тебя и заботиться о тебе, когда он сам будет уже не в силах. Это обязательное условие для передачи дарственной на владение — одному из определённых кандидатов закончила всё так же глядя в окно я молчала осталась солидарна с ними обоими и с ясминой и с папой они же тоже молчали всё это время твой отец собирался всё объяснить как только необходимые процедуры будут улажены но не успел словно мысли мои прочитала ясмина Ты даже не представляешь, как это сложно рассказать своему ребёнку, что причина всех его будущих несчастий это ты сам. Не суди его строго, дочка. Пойми, он хотел как лучше. Да, наверное, она права. Я не должна судить. Тем более, что услышала лишь краткую версию, в которой нет ни единого чувства и мысли самого отца. Только изложение итога. А вот только сколько не прокручивала в голове ее речь, никак не могла найти хоть одно оправдание. И ведь выходило, что тем самым мой отец только поспособствовал тому, чтобы Амир... «Амир есть в этом списке?» Спросила, а сама уже не была уверена в том, желаю ли в действительности услышать ответ. Тем напряженнее было дождаться встречного. Нет, Амира, Аля Лаби в этом списке нет, доченька. Полегчало мне знатно. Впрочем, это не отменяло маниакальную уверенность Амира в том, что он желает на мне жениться, какой бы и с кем бы и где бы я не была. И теперь я наконец поняла природу его рвения. И как такое вообще возможно? Несколько дарственных сразу на один дом? Это разве законно? произнесла я. Нервно закусив нижнюю губу. И сколько там этих кандидатов, в общем, я с ними знакома, хоть с кем-то из них. Щунок, словно почувствовав мой настрой, опять заскулил. Влажным носом уткнулся мне в ладони и уставился на меня жалобно. Пришлось снова гладить этого плюшевого мишку. Законные или нет? Но как только бы ты определилась с тем, за кого именно согласна выйти замуж, то дарственное осталось бы в единственном варианте, отозвалась Ясмина и кивнула, хотя на принятие информации это вряд ли тянула. Тем более, что а Алихан, его имя есть в списке. Этот ответ я опасалась услышать ещё больше. чем тот, в котором содержалось упоминание об абамире. И это моё самое большое опасение подтвердилось уже вскорь. Нет, доченька. Александр ни за что бы не допустил, чтобы эта анаконда стала частью твоей жизни. Упомянула госпожу Ерам. Ни за что бы не допустил. Да, повторила за собой задумчиво. Но всё именно так и вышло в итоге. «Что за насмешка судьбы?» Поморщилась тоскливо. «И Рэм ненавидела твоего отца. Зная её, у неё нет причин ненавидеть тебя хотя бы чуточку меньше». Вздохнула и накрыла лицо обеими руками. «Да что он такого ей сделал? Такого, чтоб я тоже расплачивалась за этот его грех?» Удивилась я. «Просто не верилась, что всё настолько плохо». На этот раз с повествованием нянюшка не спешила. Опять в окно уставилась, вцепившись руками в подлокотники. «Мы можем просидеть тут до самого утра», — заметила я как бы невзначай. «Если ты ещё не поняла, мы остаёмся здесь. В любом случае. Я остаюсь, что бы ты ни сказала. Потому что я не предам Алихана таким подлым способом». Не после всего того, что он для меня сделал. Но было бы неплохо, если бы я знала, с чем имею дело и в чём проблема Ирем Шахмас. Ясмина горько усмехнулась. Она не всегда его ненавидела и презирала. Её гнев не смягчило даже то, что он спас её сына, тем самым стремясь получить прощение. А всё потому, что от любви до ненависти доченька всего один шаг, и твой отец его сделал. Развернулась в мою сторону. Как думаешь, найдёт ли хоть одна женщина столько добра и понимания в своей душе, чтобы каждый день смотреть на дочь того, кто женился на другой? У Иремы в обычной жизни по отношению к другим нет ни того, ни другого. Снова замолчала, но на этот раз Ненадолго. И я совсем не удивлюсь, если все твои недавние насмешки по поводу того, что она может тебе сделать, окажутся реальными и оправданными. Она тебя не только отравить способна, и продать тоже. Криво усмехнулась. Ты спрашивала, сколько кандидатов в том списке? Так вот, их 12. И как только их имена станут ей известны, Можешь даже не сомневаться. Она сделает то, что умеет лучше всего. Устроит аукцион. Продаст тебя подороже, и от тебя избавится. И ещё на колещечко с бриллиантом тоже останется. Она ведь их так любит. Последнее осталось для меня не совсем понятно. Да и прозвучало скорее как мысль вслух. Ясмина снова смотрела в окно. А моёму существованию, кажется, вовсе позабыла. Впрочем, утруждать её ещё больше я тоже не планировала. Зная Алихана, можно было себе в полной мере представить, что сейчас творилось в его голове, с учётом всего, что я узнала. И кто знает, какие последствия нас ждут? Нас всех на расправу. Он скор и безжалостен. Алихан, покинув второй этаж, где располагались спальни, далеко я не продвинулся. Остановился между пролётами, сжав перила обеими руками, вдохнул поглубже, выдохнул. Однако это нисколько не спасало. Пылающий в разуме гнев никуда не девался, выжигал изнутри, как треклятая радиация. И если поначалу, когда я только узнал, какой сюрприз подкинул мне Александр Демиркан, я более-менее сообразил свой последующий план действий, то теперь, судя по кислой и хмурой физиономии госпожи Ясмины, которая стала таковой, едва женщина поняла, с кем именно связалась её воспитанница, кто знает, что она сейчас поёт. Зря позволил Но и не держать же Аиду в изоляции в самом деле. Хотя признаться, соблазн именно так поступить до сих пор слишком велик. Ведь тогда куда проще и уж точно намного легче, чем сходить с ума, представляя, как сейчас нянюшка расписывает девчонке все преимущества вдали от дома шахмас, будучи женой, аж 12 вариантов. Кого именно, главное, выбирай на этот раз тщательнее. При мысли о последнем криво усмехнулся. Заодно представил себе, как один за другим каждый из кандидатов, подобранных для дочери господином послом, загадочным образом исчезают из этого мира. Один звонок, и нет их больше, как не было никогда. А если и не так, то... Также синхронно отказываются от замаячившей на горизонте возможности обогатиться за чужой счёт. Добровольно принудительно. С учётом, что покинул Аиду уже давненько, вернуться и определить по её реакции, какой из вариантов более верный, тоже весьма соблазнительно. Впрочем, никуда идти не пришлось. Алихан, донеслось с верхних ступеней. Жена явно не ожидала застать меня здесь в одиночестве без толкова разглядывающего деревьяшки, судя по растерянности в её глазах. Рассказала? Не спросил, скорее утвердил. Минут 10 прошло, так что вряд ли они там цветочки и бантики для нарядов обсуждали. Рассказала, кивнула и преодолела оставшееся между нами расстояние Аида. Дальше говорить не спешила. Остановилась около меня. Растерянность в ее взгляде никуда не делась. Не стал тебе говорить сразу. Подумал, будет уместнее, если госпожа Ясмина сама тебе обо всем расскажет. Жена снова кивнула. Жена. Кажется, я слишком привык к тому, чтобы называть ее так. И вообще к тому, что она у меня есть. есть. Молчание между тем затягивалось, а Аида нервно кусала губы, уставилась в пол. 12 это большое число. Далеко не сразу, но нашлась с тем, что сказать она. И тебя в этом списке нет. Посмотрела на меня с мольбой. Удивительно, но прежде пылающий в моей голове гнев начал таять. Возможно, потому что она не спешила изучать этот самый список, предпочтя сосредоточиться на ином. Что уж там, именно это сверлило мой мозг последние несколько часов. Я последний человек на всей земле, к которому твой отец обратился бы за помощью, сказал, как есть, вопреки своим мыслям. Если бы он успел на тот момент закончить свой номер с твоими женихами, то и не обратился бы. Никогда. Но не успел, тихонько обронила Аида в подтверждение, размышляя о чём-то. Помолчала немного. Получается, ни один из них до сих пор не знает об этом? добавила совсем задумчиво. Пока не знает. поправил я, невзирая на искушение до истечения этого дня оставить всё как есть. Зачем медлил? Ещё пару дней назад я бы просто сделал, как считаю нужным, а ей и вовсе не сказал бы даже. К чему лишние сомнения и мне, и ей? Но сейчас непонятно. С чего мне вдруг стало важно, чтобы она сперва сама выбрала и действовать дальше исходя из этого. А Аида вдруг усмехнулась. Хорошо, произнесла утвердительно, больше ничего не сказала, сбежала вниз по лестнице, не по направлению в гостиную, сперва на кухню. Уже потом, появившись перед юристами, терпеливо ожидающими нашего возвращения, задала им всего один вопрос: уточнила, где документы, связанные с дарением дома в Эр-Рият. А после того, как получила их, сгребла в кучу, оглянулась по сторонам, остановила свой выбор на стеклянной вазе, где лежали фрукты, от которых ловко избавилась в считанные секунды, освобождая нишу, после чего подожгла бумаги. «Госпожа Домиркан!» — ахнул от такого обращения с нехилым документальным трудом их семейный адвокат. И если я сам, наблюдая за её действиями невольно испытал облегчение, то застывшая в дверном проёме госпожа Ясмина разочарованно выдохнула, глядя на горящие дарственные, как на самую большую потерю в своей жизни. Вот уж не думал, что меня когда-нибудь будет напрягать существование какой-то старушки Недемиркан. Теперь я шахмас откликнулась Аида. Собеседник возмущённо округлил глаза. "Но это же..." так и не договорил. "Её билет в свободную жизнь?" послышалось со стороны другого входа в гостиную. "От моей матери", насмешливо и слегка раздражённо. "Я не это хотел сказать", оправдался мужчина. Он явно собирался добавить что-то ещё, однако ей одного взгляда хватило. чтоб адвокат и не думал больше открывать рот. У нас смысл заключался именно в этом. Вы правы, госпожа Ирем, произнесла за него Ясмина, растеряв весь свой печальный облик. Теперь смотрела прямо с бесстрастной маской на лице на мою мать и даже позу её отзеркалила. Я всегда права, отозвалась старшая из шахмас. Прозвучало довольно высокомерно. А вы что, расстроились? добавила она с нисходительным тоном, обратившись непосредственно к пожилой женщине. Вы ведь к нам именно за этим приехали, верно? уточнила, но в ответе не нуждалась. Забрать свою подопечную и сосватать её за какую-нибудь другую, более выгодную партию. Улыбнулась ласково, хотя в глазах царила лютая арктика. Ни единый мускул не дрогнул на лице Ясмины. «Ну что вы!» — протянула ответ на женщина. «Я всего лишь хотела, чтобы у моей подопечной был шанс выбрать, какую жизнь она желает, а не быть жертвой обстоятельств!» обернулась ко мне. «Но, как вижу, он ей был совсем не нужен. Она уже выбрала. Мои юристы...» Они всегда, ребята, сообразительные. Мгновенно засобирались, почуяв заискрившее напряжение. Да, я выбрала попыталась сгладить течение разговора Аида, но куда ей? Возможно, вы были недостаточно убедительны. Знаете ли, молодые, они такие, сплошной ветер в голове. Сегодня люблю, не могу, а завтра раз и сбежал к другой, то есть сбежала к другому, совершенно не обратила внимания на слова своей невестки госпожа Ирем. «Особенно, если они взбалмошные и заносчивые, этакие нарциссы», — покивала со знающим видом Ясмина. «Тут главное, чтоб потом другие не расплачивались за их грехи», — добавила многозначительно. Ну почему же? усмехнулась встречная мама. У каждого поступка есть свои последствия, разве нет? Ну, вам виднее. Вы же всегда всё знаете, и правота на вашей стороне, заметила собеседница. Именно. Так что не вижу смысла в этом разговоре. Не я его начала. Вы сами подняли эту тему. Упрямо вздёрнула подбородок Ясмина, но про последствия вы верно подметили. Очень верно, Аида тоскливо вздохнула. Господин Шахруз, мы ведь закончили, или мой отец оставил ещё какие-нибудь сюрпризы? Обратилась к адвокату, который в отличие от моих сотрудников, затравленно следил за перепалкой, давно утеряв смысловую нить беседы. Там и понимать ничего не надо. Достаточно лишь ощущать исходящую от оппонентов скрытую ярость в каждом обращении. А? Да. Нет, не сразу сообразил он ответ. В таком случае мы с Алиханом вас проводим, улыбнулась мягко Аида, подхватив меня под руку, ненавязчиво уводя от двух не иначе как фурий. Адвокат засеменил следом, три раза поблагодарив за избавление, подозреваю. Хисмина служила в доме папы ещё при дедушке с бабушкой. Так понимаю, они давно знакомы, пояснила девушка уже для меня, тихонько, едва мы покинули гостиную. Я так и понял, ухмыльнулся, прислушиваясь к неутихающей перепалке двух женщин. Прислушивался я недолго. Пришлось сосредоточиться на прощании с адвокатом, которого я отправил вместе с Альпом. Да и потом, почему отец просто не продал этот дом? От него столько проблем, вздохнула грустно Аида, едва мы остались одни. Может быть, не захотел возлагать такую ответственность и бремя на шею другого человека? Не все такие стойкие, как господин Демиркан. Многие бы давно сломались. Он боролся до последнего. А может, было что-то ещё? Кто знает? пожал плечами я и сам задавался подобными вопросами. А если мы отдадим аль-алаби то, что осталось от дома, они успокоятся и отстанут? спросила с надеждой. Покачал головой. Нет. Не теперь. Учитывая всё, что произошло, Аида печально улыбнулась и к моему боку прижалась, обняв обеими руками. закрывая глаза, глубоко вдыхая. «Хорошо, что ты есть». «Да, действительно, хорошо. Я есть, а дарственных нет. Спасибо, что оправдала мое доверие, любимая. Заодно освободила мне оставшуюся половину дня».